длинная запряженная отощавшей парой повозка уныло скрипела несмазанными осями возница молодой серп пел бесконечные песни в терпеливом одиночестве трясясь на передке остальные предпочитали идти пешком по пыльной обочине дегтя у них нет что ли удивлялся захар бранка «Долго еще пыль-то глотать!» «Гайт! гайд! гайд Погонял приморенных коней Бранко, весело сверкая зубами. «Турецкие кони, что ли?» «Добрые кони!» «Сербские кони!» Группа волонтеров, трое русских и молчаливый поляк выехала на позиции с первой же оказии. Все произошло внезапно, в торопях, и знакомиться пришлось уже в пути. С русским, субтильным, болезненным до желтизны штабс-капитаном Истоминым Гаврил был знаком. Штабс-капитан служил адъютантом при московском генерал-губернаторе. Слабый физически, чрезвычайно интеллигентный Истомин еще в июне прибыл в Сербию. Участвовал в победоносном Черняевском наступлении, а теперь... и сушающей желудочной болезнью. В Москве у него осталась жена, старуха-мать и три девочки. Но штабс-капитан сетовал не на судьбу и не на больной желудок, а на равнодушие штабов, несогласованность действий и запутанную многоступенчатость начальства. «Слишком много указаний, Алексин, слишком много. Боюсь». что самолюбие отдельных господ погубит великую идею. В идею всеславянского единения он верил истово и несокрушимо. Ни авантюрный марш, плохо подготовленной Черняевской армии, ни последующий ее разгром, ни даже честолюбивые интриги многочисленного начальства – присосавшегося к народному восстанию и теперь торопливо выкраивающего выгоды для личного пользования, ничто не могло поколебать тихого и мягкого штабс-капитана. За внешним обликом книжно-салонного дворянина скрывалась фанатическая преданность однажды понятому и принятому на себя долгу. «Прекрасный, достойный свободы народ!» «Прекрасная, достойная счастья страна!» «О, если бы немножечко честности, немножечко искренности, немножечко долга, господа!» «Да сядьте же вы на телегу, Истомин! На вас лица нет!» «Нет, нет и ни в коем случае нет!» «Мои недуги — это мои несчастья, Алексин! Я желаю бороться с ними, а не выставлять их на показ!» «Равенство трудностей рождает равенство усилий, поэтому никаких исключений ни для кого, кроме раненых на поле боя. Равенство трудностей! Ах, если бы когда-нибудь эту простую истину поняли бы те, кто управляет энтузиазмом людей, поверивших в благородную идею! Ах, как это было бы прекрасно, Алексин! Ибо нет более мучительнее, чем разочарование». Пирогов сказал, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных. Знаете почему? Потому что их идея осуществилась. Их труд не погиб в туне, и они не обманулись в вождях своих. Вы слушали Пирогова? Я много и бестолково учился, как большинство русских, — улыбнулся штабс-капитан. Увы. Если бы мы, к тому же умели бы с пользой применять свои знания, но нам этого не дано, мы эрудированные дилетанты, не более. Кони шли неспешным ломовым шагом, не меняя скорости ни на спусках, ни на подъемах. В полдень волонтеры останавливались в придорожной корчме, часа через три — Трогались дальше, до следующие корчмы, где и ночевали в узких, как пеналы, на мирах, заботливо сохранявших запахи всех предыдущих постояльцев. — К концу кампании попадем, ей-богу, к концу! — ворчал Захар. Гаврил и сам беспокоился, что они непременно куда-либо опоздают, но нетерпение скрывал. И бывалый... Очень трудно было отнести это слово к утонченному штабс-капитану Истомин, и неоднократно проделывавший этот путь Бранко относились к лошадиной медлительности как к явлению естественному. Явно тяготился путешествием лишь высокий поляк. «Прошу, пана, но нельзя ли быстрее?» Русских при этом он сторонился. Шел всегда рядом с Бранко, Ел с ним задним столом, Утром и вечером Любил мыться до пояса. Бранко окатывал его холодной водой, Поляк громко, радостно вскрикивал. Истомин пригляделся, сказал поручику. — Обратите внимание на его шрам. Шрам был на левой руке чуть ниже локтя, Недавний, еще багровый, узкий, Будто от удара хлыстом. Сабля и, скорее всего, казачья, определил Алексин. Вскоре их обогнала параконная коляска. С грохотом пронеслась мимо был уклон, лошади неслись вскачь. В клубах пыли Гаврил разглядел только широкую спину кучера, но Захар был внимательнее. Клетчатый ваш проехал. Ему, видно, лошадушек не пожалели. В следующей корчме корреспондентской коляски не оказалось. Но к вечеру они нагнали ее на постоялом дворе. Коляска стояла под навесом, лошади у кона вязи, а широкоплечий кучер одиноко ужинал за столом. Клетчатого господина в зале не было. В этот низкий, полутемный зальчик Алексин вошел один. Захар устраивался в номере, Поручик сел в расчете заказать ужин на троих, но не успел. Вошел поляк и, оглядевшись, направился к нему. — Вас просит выйти до конюшни. Негромко по-русски сказал он. — Кто просит? Поляк отошел, разглядывая прокопченные стены и демонстративно не желая отвечать. Алексин недоуменно пожал плечами, но вышел. Двор был пустынен. Поручик пересек его, вошел в темную конюшню. Здесь был Бранко. Задавал корм лошадям. Гавриил хотел окликнуть его, но не успел. — Здравствуйте, сударь! Он оглянулся. У стены стоял Этьен. Не ожидали? — Признаться, нет. Гавриил пожал руку. — И очень рад, что нам по пути. — По пути, но не вместе, — улыбнулся Этьен. «Маленькая неприятность и маленькая просьба, мсье Алексин. Э, видели во дворе коляску? Кажется, на ней прикатил ваш соотечественник. Это не важно. Важно, чтобы эта коляска не выехала вслед за нами. А мы уйдем, как только стемнеет. Что вы предлагаете? Пристрелить лошадей или, может быть, кучера?» «Ну, зачем же столько ужасов? Насколько нам известно, кучер не дурак выпить. Угостите его с русской щедростью, и он не сможет держать вожжи. Извините, Этьен, но я офицер, и попойки с симщиками мне как-то не с руки. Дело идет о нашей жизни, сударь!» Все так же улыбаясь, сказала Тьен. «В ваших руках!» Возможность сохранить эти жизни Для общего дела, сударь, Для борьбы за свободу Сербии Решайтесь, а мне пора исчезать. Наш соотечественник любит внезапно появляться там, Где его меньше всего хотят видеть. Сказав это, француз тут же исчез В густой тьме конюшни. Через мгновение во тьме Еле слышно скрипнула дверь, и Олегсин остался один. Он вернулся в низкий зальчик, где добродушный толстый хозяин уже расставлял на столах глиняные миски с вареной кукурузой и кусками обжаренного мяса. Спутники были на месте, клетчатый не появлялся. Кучер его в одиночестве приканчивал ужин и бутылку местного вина. Он безразлично глянул на Алексина и с удовольствием потянулся к кружке. — Прошу извинить, господа, — сказал поручик, подходя. — Захар, тебе придется отужинать сегодня в другой компании.